озвучено специально для youtube канала blackwood Рэй Брэдбери. «От греха моего очисти меня». В сочельник, когда время близилось к 12 отец Мелон задремал, но через несколько минут проснулся. У него возникло совершенно необъяснимое желание встать, подойти к парадным дверям и распахнуть их Насте, чтобы впустить внутрь церкви снег, а потом проследовать в исповедальню и ждать. Ждать чего? Кто знал? Кто смог бы ответить? Но стремление было настолько сильным, что ему невозможно было противиться. «Что происходит?» Одеваясь, пробормотал он себе под нос. «Не иначе, как я умом тронулся. Кому в такой час придет в голову отправиться в церковь, хоть по своей, хоть по чужой воле? С какой стати я должен...» Несмотря ни на что, он надел свое облачение, спустился вниз и, распахнув двери, замер в благоговении перед великим произведением искусства, открывшимся его взору. Этот вид поражал сильнее, чем живописное полотно. Снежное кружево украсило крыши, занавесило фонари, накрыло чехлом прижавшийся к тротуару автомобили, словно жаждущие благословения. Летящие через порог снежинки холодили его веки и сердце. Он затаил дыхание, упиваясь этой изменчивой красотой, потом отступил назад и удалился в исповедальню, а снежинки, кружась, устремились за ним. — Форменный болван! — ругал он себя. — Совсем спятил старик. — Нечего тебе здесь делать! Ложись в постель! Но тут до его слуха донёсся какой-то шум. Вошедший замешкался у дверей, По каменным плитам застучали шаги, а вслед за тем послышался влажный шорох. Но сам нарушитель покоя еще не появился за перегородкой исповедальни. Отец Мелон выжидал. «Исповедуйте меня, отец», — прошептал чей-то голос, — «ибо я грешен». Не в силах поверить, что в такой час таинство и впрямь оказалось кому-то нужным, отец Мелон только и сказал... — Как ты узнал, что церковь открыта, и я готов тебя выслушать? — Я молился, отец. Послышался тихий ответ. — Господь сделал так, чтобы вы пробудились и открыли церковь. На это нечего было возразить, и тогда старый священник и тот человек с хриплым голосом грешника замерли в долгом холодном молчании. Стрелки часов между тем приближались к полуночи, и в конце концов незнакомец, явившийся из тьмы, повторил... «Исповедуйте меня грешного, отец!» Но вместо обычных исцеляющих слов отец Мелон, ощущая, как с каждой снежинкой близится Рождество, склонился к зарешоченному окошку и невольно произнес «Должно быть, на тебе воистину лежит тяжкое бремя греха, коль скоро ты вышел из дому в такую ночь, чтобы исполнить невозможное, которое оказалось возможным только благодаря тому, что Господь тебя услышал и поднял меня с постели. — Грехи мои, постыдный отец, и вы сами в этом убедитесь. — Тогда говори, сын мой, — сказал священник, — пока мы оба не окоченели. Дело было так, — зашелестел печальный голос за тонкой перегородкой. 60 лет тому назад...» «Говори громче! Шестьдесят лет назад?» Священник открыл рот от удивления. «Так давно...» «Шестьдесят...» Последовала мучительная пауза. «Продолжай!» — сказал священник, укоряя себя за прерванную исповедь. «Ровно шестьдесят лет назад, когда мне было двенадцать...» Говорился тот же грустный голос. «В такую же святочную неделю...» мы с бабушкой отправились за рождественскими покупками. Жили мы тогда в маленьком городке на восточном побережье, в магазины и обратно ходили пешком. В те времена и машин-то не было, так ведь? Мы брели, нагруженные подарочными свёртками. И бабушка сделала мне какое-то замечание, уж не помню точно, какими словами. Только я разозлился и убежал вперёд, просто взял да и убежал. Издали я слышал, как она меня звала, потом кричала, кричала, что есть мочи, чтобы я вернулся, вернулся к ней. Но я ни в какую. Она плакала в голос. Я знал, что она мучается. И это меня подстегнуло, раззадорило. Я захохотал и побежал ещё быстрее. Домой, конечно, примчался первым. А когда она, едва дыша, появилась в дверях, её сотрясали рыдания, которым, казалось, не будет конца. Мне стало стыдно и я спрятался. Воцарилось долгое молчание. Священник пришёл на помощь. — Это всё? — Перечень длинный, — скорбно произнёс голос за тонкой стенкой. — Продолжай, — с закрытыми глазами сказал священник. Точно так же я поступил с матерью, причём перед Новым годом. Чем-то она мне досадила. Я убежал, И слышал, как она кричит мне вслед. Но я только ухмыльнулся и припустил во все лопатки: "Зачем? Зачем? Боже мой, зачем?" Священник не нашёлся, что ответить. "Теперь и всё?" помолчав, спросил он вполголоса, странно взволнованный чужим признанием. "Однажды летом, продолжал голос, какие-то хулиганы меня избили. Когда они ушли, Я увидел на ветке кустарника двух бабочек, нежно трепетавших бок о бок. От их безмятежности меня захлестнула злоба. Я прихлопнул их ладонью и растёр в порошок. Отец, какой стыд! В церковь сквозь открытые двери ворвался ветер. Оба повернули головы и увидели снежное рождественское привидение, которое возникло на пороге и тут же рассыпалось белыми хлопьями по каменным плитам. «Был ещё один скверный случай, когда мне стукнуло тринадцать», — опять заговорил старик, превозмогая стыд, но всё же нашёл в себе силы продолжать. «И тоже же в канун Рождества. У меня пропал пёс по кличке Бо. Убежал и не возвращался трое суток. Я любил его большей жизни. Пёс был необыкновенно умён и платил мне бесконечной привязанностью. И вдруг мой питомец исчез» и всё хорошее исчезло вместе с ним. Я ждал, плакал, снова ждал, молился, беззвучно кричал. Я знал, он никогда, никогда не вернётся. Но потом, потом в два часа ночи, когда за окном валил мокрый снег, на дорогах чавкала слякоть, а на карнизах таяли сосульки, во сне я услышал какой-то совсем другой звук. Проснулся и понял, что это пёс скребётся под дверью. Я вскочил с кровати, как сумасшедший, чуть не сломал шею, дёрнул ручку двери и на пороге увидел моего несчастного Бо. Он был весь в грязи, дрожал от холода, но лучился радостью. Я завопил от счастья, втащил его в дом, захлопнул дверь, упал на колени, прижал его к себе и разревелся. — Какой подарок! Какой это был подарок! Я снова и снова называл его по имени, а он подвывал мне в тон. Это были голоса, муки и счастья. А потом я умолк. Знаете, что за этим последовало? Можете представить всю мерзость моего поступка? Я избил его. Да, да, избил. Молотил его кулаками, костяшками пальцев, ладонями и снова кулаками, а сам кричал «Будешь знать, как уходить без спросу, будешь знать, как убегать, будешь знать, как не слушаться, как ты посмел, как посмел!» и я истязал его до тех пор, покуда он не заскулил, и только тогда до меня дошло, что я делаю. А он это безропотно сносил, словно понимал, что оказался недостойным моей любви но теперь недостойным оказался я. Тогда я его оттолкнул и залился слезами. Задыхаясь, я снова обхватил его за шею, прижал к себе и закричал «Прости, пожалуйста, Бо, прости меня! Я не хотел, Бо, прости!» Но разве мог он меня простить, отец? Кто он был? Бессловесное существо. Животное. Пёс. Мой любимец. И он смотрел на меня такими прекрасными чёрными глазами, что у меня сжалось сердце. И с тех пор оно навеки замкнулось от стыда. Я так и не смог себя простить. С тех пор меня преследует память о моей любимой собаке и о моей собственной низости. Под Рождество не просто в последние дни уходящего года, а именно в канун Рождества — Передо мной возникает призрак моего пса. Я его вижу, слышу шлепкие удары, терзаюсь чувством вины. «О, Боже мой!» Незнакомец умолк и содрогнулся от рыданий. В конце концов старый священник вымолвил. «Так вот почему ты здесь». «Да, отец, разве это не ужасно? Разве это не позор?» Священник не сумел ответить. У него тоже текли слёзы и срывалось дыхание. «Господь простит меня, отец?» — спросил старик. «Да». «А вы, отец?» «Да, но позволь кое-что тебе рассказать, сын мой. Когда мне было десять лет, со мной произошло то же самое. Точно так же я поступил с родителями. Потом так же поступил и с моей собакой, которую любил больше всех на свете. Но она убежала, и меня охватила ненависть. А когда она вернулась, я тоже гладил её и бил, и снова начинал гладить. До этой ночи я не рассказывал об этом ни одной живой душе. Все эти годы меня обжигал стыд. Я регулярно исповедовался своему духовнику, но об этом молчал. Так что теперь наступило молчание. «О чем вы, отец?» «Господь! Господь, милый человек! Господь Бог простит нас! Наконец-то мы открылись, осмелились рассказать все. Что до меня, я тоже прощу тебя. Но напоследок...» Старый священник не договорил. Его душили слезы. Незнакомец все понял и осторожно спросил. «Отец, вы хотите получить...» «Моё прощение?» Священник молча кивнул. Возможно, его собеседник уловил тень от кивка, поскольку он тут же заверил. «Вы его получили!» И они оба долго сидели в темноте, а в дверях появился ещё один призрак, который, впрочем, тут же смешался со снегом и исчез. «Прежде чем уйти, — сказал священник, — выпейте со мной вина». Огромные часы на башне против церкви начали отбивать время. «Вот и Рождество, отец!» — сказал голос из-за перегородки. «Определённо это лучшее Рождество в моей жизни!» «Самое лучшее!» Старик-священник поднялся со стула. Он ждал шороха или хоть какого-нибудь движения за перегородкой. Но оттуда не донеслось ни звука. Нахмурившись, священник распахнул дверцу — и всмотрелся в коморку для исповеди. Внутри не было никого и ничего. У него отвисла челюсть, снежинки падали ему за ворот. Он вытянул руку и ощупал темноту. Там было пусто. Обернувшись, он уставился на входную дверь, а потом поспешил выглянуть на улицу. Снег кружил в последних отзвуках боя курантов. Улицы давно опустили. Когда он вернулся и затворил двери, его внимание привлекло высокое зеркало при входе. В холодном отражении он узнал старого знакомца, самого себя. Почти не задумываясь, он поднял руку и осенил его крестным знаменем. Отражение в зеркале сделало то же самое. Осушив слезы, старый священник отвернулся и пошел за вином. На улице Вместе со снегом кружилось Рождество. Рэй Брэдбери «От греха моего очисти меня!» Рассказ читал Олег Булдаков